Шестое. Тим-Тим впервые за день улыбнулся и расслабленно развалился в своем необъятном кресле. Он красочно описал собственные ощущения в мрачной пещере, в лицах изобразил всемонологии и диалоги, но само предсказание министр помнил довольно смутно. Во-первых, оправдывался он, книга выдала предсказания в очень цветистой и сложной форме. Во-вторых, министры и Шут от страха периодически зажмуривались, а потому не смогли прочитать внимательно. А в-третьих, министр слишком переволновался после слов густого, Решительного. Словом, предсказания я услышала в таком виде. Сын принесет своей стране горе, страдания и вообще всяческие несчастья и погубит страну. Дочь, напротив, спасет королевство от всех бед. Страну, которой она будет править, ждет процветание. Случится что-то ужасное, если дочь разбудит отца. Так, первый и второй пункты более-менее ясны, но третий — полная чушь. «Помню, как не старались разбудить утром папочку, мне не удалось это сделать ни разу. Так что, думаю, насчет «дочь разбудит отца» — дело прошлое. Кстати, отец, по-моему, не ждал от меня ничего особенного. «Сначала, дорогая королева, Густав веселый думал, что дела в королевстве после твоего рождения улучшатся сами собой». а потом махнул руку и сказал, что ему плевать на предсказания, все равно у него самая прелестная дочь на свете. К тому же мы надеялись, что, коль не сбывается предсказание насчет нашего королевства, не сбудется и то, что предсказывалось цветущему. Министр подъехал в кресле поближе, поцарапав при этом паркет, и зашептал, когда стали говорить о том, что сын Густава решительного умер, Мы с твоим отцом решили, король убил младенца. Если б ты видела нашего бывшего соседа, когда он прощался с нами, то подумал бы то же самое. Твой отец очень, очень боялся, что его друг решится на преступление. Он говорил, что обрадовался бы сыну, несмотря ни на какие предсказания. «Этому-то я не удивляюсь». Не думаю, чтобы отец огорчился, узнай, что его наследник все пустит по ветру. Пускать по ветру, как ты помнишь, было нечего. А вот чувство густого решительного мне понятно. Что ты, что ты? Министр замахал руками. Во всяком случае, у нас не было бы сейчас проблем. Слушай, а волшебная книга по-прежнему в пещере? К счастью, она исчезла. Наверное, наш сосед сжег ее, как хотел. Ну, что же, из всего сказанного мне ясно главное. Сыночек папочкиного дружка, мерзавец и негодяй, загубил собственное королевство. Уж и не знаю, как ему это удалось. А теперь покушается на моё. Но он не знает, с кем связался. Прикажи седлать лошадей, мы едем на разведку. Министр вышел, стараясь идти быстро и бодро, а я повернула к себе зеркало, стоящее на столе. Посмотреться в него хотелось уже в те минуты, когда принц назвал меня очаровательной. Нет, он польстил мне. У королевы Валентины слишком серьезное лицо.